Эпилог. Несколько месяцев спустя. «Когда он научится приходить вовремя!» — проворчала Ливия, падая на короткий диванчик рядом с Коннором. Она прижалась к нему боком, но Коннор сделал вид, что не заметил. Тогда Ливия взяла его руку и сама подлезла под нее. Устроившись поудобнее, она пролистала свой блокнот и вздохнула. — У него была встреча с Николетой, — сказал Эд Рейн, раскладывая перед собой листы с наполовину заполненными таблицами. — Он все-таки глава отряда. — Вот именно. И как глава отряда он должен подавать нам пример пунктуальности и педантичности. А Кай постоянно опаздывает. — Он уже рядом, — заметила я, повернувшись в ту сторону, откуда чувствовала его приближение. «Минут через пять зайдет». «Завидую я вам», — вздохнула Тали. «Жаль, мы с Рейном не «Восемьдесят процентов совпадения», — возразил этот и подмигнул своей половинке. «Уверен, что лет через сто между нами тоже начнут проявляться симптомы истинности. А может, и метки появятся. Кстати, это правда» кивнула я. В одной книге про совместимость магических аур мне попадалась информация о том, что при постоянном взаимодействии ауры могут подстраиваться друг под друга. Так что со временем вы действительно можете стать истинной парой. У истинных чаще дети рождаются. Улыбнулась Тали смущенно, но щеки ее уже не краснели так откровенно, как раньше. Все вокруг давно знали что эти двое планировали связать себя брачными узами, как только получат разрешение Верховного Командования. — Ну а вы? — Оливия повернулась ко мне. — Что планируете делать дальше? — Сложно сказать. Я покачала головой и откинулась к спинке кресла. Кай выпустится через год, а я только через пять. И все это время мы вряд ли сможем видеться. — Уверен. — Кай уже что-то придумал, — хмыкнул Этрен. Сколько лет я знаю, он всегда все продумывал наперед. Я рассеянно улыбнулась в ответ. — Может, начнем? — предложил молчавший до этого Конор и выудил руку из-под спины Лив. — Пока Кая нет, мы можем определиться с текущими целями. — Разве это не его работа? — Ливия скосила взгляд на моего брата и махнула рукой. «Сам виноват, что опаздывает. Я хочу успеть еще немного погулять до темна. Кстати, никто не забыл зарядить маскирующие артефакты?» — строго спросила я. «Здесь сильный фон, и некоторые из приборов могут оттягивать часть силы». Все по очереди посмотрели на пуговки на рукавах. «Чуть не попалось», — усмехнулась Лив. «Ты просто слишком много времени проводишь с Коннором». — возразила Тали и отстегнула свою пуговку, которую протянула Ливия. Та нехотя поменялась с ней артефактами. — Как они вообще у вас еще работают? — Я укрепил плетение наших артефактов, — заметил Конор. — О, ты все-таки это сделал? — заинтересовалась я. — И как? Есть толк? Артефакты теряют структуру примерно на двадцать процентов дольше. «Научи!» — выдохнула Тали. «И меня!» — добавила я, подавшись вперед. Но в этот момент на этаже стукнула дверь, и мы синхронно обернулись. Из тени вышел Кай, который, впрочем, совершенно не был на себя похож. Он выглядел довольно худым, вытянутым драконом с соломенным цветом волос и зелеными глазами. «Если бы не наша связь, я едва ли могла бы узнать его». Он даже двигался как-то иначе, когда был под маскировкой. — Прошу прощения за задержку, — сказал он, усаживаясь во главе журнального столика. — Николета из меня всю душу вынула. Если я сегодня же не отправлю ей отчет с планом на испытание ближайшего учебного года, она мне либо глаза выцарапает, либо яйца оторвет. — Это она может. — Совершенно серьезно ответил Эд Рейн, за что получил шлепок по руке от Тали. Она оказалась довольно ревнивой драконицей, хотя по ней это было сложно сказать. «У нас почти все готово», — сказала я, опускаясь на пол перед разложенными таблицами. «Нужно только отобрать испытания и раскидать их по испытуемым». Новый король Академии Нейтон Варгас. Тот еще ублюдок, идет по головам, чтобы удержаться наверху но при этом не удостоился всеобщей ненависти его боятся да но кажется немного боготворят нейтон кайф вскинул бровь да знаю его он все порывался нас с рейном в дуэлях победить но по моему ни разу не смог удержать позиции ни разу подтвердил трен но уверенно держался в пятерке лучших На прошлой неделе он шел по следу Леона в лабиринте, а потом завалил ему проход, заметила лив. И только благодаря этому пришел первым. Кай постучал пальцами по подлокотнику. Надо сбить с него спесь. И что ты предлагаешь? Я повернула голову, чтобы посмотреть на Кая. Тот уже сидел в своем обычном облике, и серебристые глаза мерцали в полумраке комнаты без единого окна. У нас есть информация о том, что ему дорого. Я провела пальцем по бумаге с таблицей, Отыскав имя Нейтана, покачала головой. Судя по всему, ему дорога его карьера по драгонболу, семейные узы и успех кого-то. Это мне это напоминает, саркастично проговорила лив, скосив взгляд на Кая. А что, это идея? усмехнулся Этрен. Давайте устроим ему бой за женщину, а она выберет не его. Будем играть грязно, поморщилась я. Помните, что со мной было на балу, когда меня пригласил этот Патрик? а потом отказал на входе в бальный зал. «Мерзко!» — согласилась Лив. «Но тебя это здорово встряхнуло, и Кая!» Я вздохнула. «Тогда предлагаю Элиру Элиот», — тихо сказала Тали. «Она теневой дракон, и если ей устроить испытание вроде посвящения в игру...» «Я, кстати, тоже на нее смотрела», — согласилась я. Быстро пробегаясь взглядом по таблицам. «Одинокая, замкнутая, но ее успехи впечатляют. Мне кажется, у нее может быть хороший потенциал. Если, конечно, она имеет какой-то стержень внутри. Таких, как она, нужно встряхивать, иначе не поймешь». Заметил Кай, явно намекая на меня. И я бросила на него уничтожающий взгляд. В памяти еще свежи были воспоминания о ночи, проведенной в Гранд-Холле. Во всех подробностях. Заставить кого-то пройти через то, что довелось испытать мне? На несколько мгновений меня охватили сомнения. Если бы не посвящение, я бы, скорее всего, так и не вступила бы в игру, посвятила бы себя учебе, погрузившись в нее с головой. И, скорее всего, никогда бы не приблизилась к Айрену Артасу, продолжая смотреть на него издалека и мечтать о несбыточном. Браслет, вероятно, все еще был бы на мне. Вещатель в ящике ректорского стола. И я бы вряд ли узнала о наличии у меня живых родственников, один из которых в этот самый момент сидел рядом. Наверное, эти размышления отразились у меня на лице, не скрыто маскировкой потому что на некоторое время в комнате повисла тишина. «Хорошо», — наконец кивнула я, посмотрев Каю в глаза. «За то время, что прошло с момента моего первого испытания, слишком многое изменилось. Я многое доказала как окружающим, так и себе самой. Стала более уверенной, сильной, раскрепощенной. Больше не страшно было испытывать эмоции, чувства» потому что за каждой вспышкой не следовало наказание болью, и я уже точно не была фрегидной пустышкой, которой меня считали из-за отсутствия запаха и явных проявлений интереса к противоположному полу. При этом никто даже не пытался разобраться в причинах моей замкнутости. На меня просто повесили ярлык, с которым мне, вероятно, предстояло жить до самого выпускного из академии а, возможно, и после него. Давайте закончим пораньше. Бросив на меня красноречивый обжигающий взгляд, Кай тихо кашлянул и погрузился в изучение таблиц. Это было наше первое серьезное задание — выбрать претендентов для участия в отборе в новом учебном году и составить список возможных испытаний для каждого в соответствии с информацией о личности каждого. Когда-то точно так же какие-то другие агенты выбирали нашу шестерку. Нам не раскрывали имен и фактов, да и я не сильно пыталась докопаться до истины. Какая разница, кто именно выделил мое имя в таблице? Главное, что этот выбор был верным. И просматривая личное дело Элиры Эллиот, я надеялась, что мы тоже не ошибемся. «Сколько их мы должны выбрать в этом году?» Нахмурившись, поинтересовался Этрейн. «Вроде бы мистер Саймон говорил, что ему нужно не меньше десяти кандидатов». «Это уже как получится», — усмехнулась Ливия. «Для начала выберем двоих, а потом посмотрим, как остальные проявят себя. Вдруг появятся талантливые первокурсники». «Или кто-то неожиданно покажет себя?» Она бросила выразительный взгляд Натали, и та в ответ смущенно усмехнулась. «Я предлагаю пока остановиться на теньке или дышке. Мне кажется, если столкнуть этих двоих лбами, получится интересно». «Интересно? Главное, чтобы они не разнесли Академию». — Допустим, — медленно протянула я, — но копировать точь-в-точь -точь испытания, доставшиеся мне, не стоит. Обстоятельства там немного другие, да и вообще вдруг кто-то вспомнит, как все происходило год назад. Будет подозрительно. — У меня есть идея. — по губам Кая скользнула предвкушающая усмешка — от которой при других условиях у меня подогнулись бы пальчики на ногах. Загляни в личное дело, возможно, там есть более подробная информация о нем. Я послушно взяла со стола папку и раскрыла ее. Первое, что бросилось в глаза – большое четкое изображение объекта. Его смело можно было назвать привлекательным. Вызывающий, красивый, с прямым открытым взглядом и немного кривой сексуальной усмешкой. Пожалуй, Нейт вполне заслуженно мог претендовать на звание нового короля Академии. Странно, что за время обучения в Даркхолле я его не замечала. Все мое внимание было полностью сосредоточено на Артасе. В личном деле не было никакой новой информации, и я вернулась к изображению. На шее ледяного дракона была цепочка, которая едва виднелась за расстегнутым воротом рубашки. «Возможно, там что-то ценное», — я постучала пальцем по картинке. «Или какая-нибудь милая безделушка», — хмыкнула Ливия. «Может, понаблюдаем за ним пару дней через следящие артефакты?» Вдруг он снимет рубашку и покажет, что там у него за украшения. Во-первых, Конор подался вперед и поставил локти на колени. «У нас нет этих пары дней. Учебный год начинается уже завтра, и мы должны сегодня утвердить кандидатов. Во-вторых, ты не будешь следить за этим парнем, особенно за тем, как он раздевается. Если будет надо...» Я сам за ним посмотрю. А ваша цель — Элира Элиот. — Кто назначил тебя главным? — нахмурилась Ливия и отвернулась, скрестив руки на груди. Но каждому в комнате было понятно, что на самом деле она не злилась. — Какой у тебя план? — спросила Тали, вероятно, чтобы разрядить обстановку. — Зачем тебе ценности этого парня? — Чтобы украсть их, конечно. — усмехнулся Кай и откинулся на спинку кресла, в котором сидел. — И сделает это Элира Элиот. Мы переглянулись, и в глазах Ливии я увидела то же сомнение, которое поселилось у меня в душе. «Украсть — Украсть! — пробормотала я. — За это он может ее и убить. — Может, — согласился Артас. И если у него получится, Элира Элиот не та, кто нам нужен. Жестоко, но испытания никогда не бывали пустыми и зачастую имели двойное дно. То, через что нас всех заставляли проходить, было тщательно подготовлено специалистами тайной службы с учетом всех наших физических, магических и психологических особенностей. Все, что казалось случайным, было несколько раз обдумано и обговорено. Еще некоторое время мы обсуждали детали, опираясь на личные дела адептов и таблицы, которыми нас снабдила секретарь-ректора. «В любом случае, окончательное решение за Николеттой!» Будто, прочитав мои мысли, сказала Тали. «Наша задача лишь предложить кандидатов и обосновать свое решение». — И предложить варианты заданий, — напомнил Кай. Лира учится на безопасников и уже владеет некоторыми знаниями по ядам и зельям. Она могла бы использовать, например, снотворное на нейте. — Он заметит его вкус, — возразил Этрейн. — Лучше через артефакты. Я откинулась спиной к креслу и подняла голову задумчиво посмотрев потолок, пока парни обсуждали, как именно сформулировать задание для Элиры. А потом повернулась к Лиф, что если взять, скажем, лучшего друга Нейта и дать ему задание вернуть то, что украдено Элирой. «А у Нейтана есть друг?» Выгнула бровь Лив и отбросила за спину волну ярких фиолетовых волос. Он был довольно близок с Юханом Шейнаром Дераго, заметила Тали, подтянув к себе одну из страниц таблицы. Но они сильно повздорили в прошлом году, помните? Да, протянул Этрейн. Стены тогда дрожали. Короче, я предлагаю следующее. «Мы столкнем их лбами с условием, что Йохан должен вытянуть из друга всю силу, а лири задание — спасти его любой ценой». «Если дойдет до крайности, ей придется поделиться с ним силой», — заметила Тали. «В этом и замысел», — улыбнулась я, уловив настроение Трейна. «Но сначала он должен обратить на нее внимание». «Тогда начнем с цепочки!» – хлопнул в ладоши Кай и бросился к Конору. «Записывай!» Конор взял в руки деревянный планшет и начал быстро фиксировать очередность выбранных заданий под диктовку Кайрена. А я вышла из комнаты и оказалась на балконе, с которого открывался вид на главный зал штаба под названием «Хранитель». Десятки столов, за которыми сидели младшие сотрудники тайной службы и управлялись следящими мушками. На этом помещении не было никакой защиты, чтобы самые отчаянные адепты сумели до него добраться и выполнить свою главную задачу. И все же я всем телом чувствовала, что мы делали нечто очень важное что каждое мое действие, каждое слово и каждое решение теперь влияют на судьбу множества людей? Мари, Кай подошел со спины и, приобняв меня сзади, вложил мне в руку какой-то лист. Тебе пришла явка. Мое сердце замерло, когда я развернула лист. Явка требовала вернуться в подземный штаб в течение дня, но больше в ней не было никаких подробностей. — Как так получилось, что ты у нас на особом счету? — прошептал Кай, целуя краешек моего уха. — Меня вот домой не пускают. — Думаю, им всем там просто стыдно за то, что потеряли моих сестер и повелись на инсценировку «Колорель», — заметила я. — Думаешь, меня приглашают на семейный ужин? — Я это точно знаю, — подслушал разговор дяди Итана. — доверительно ответил Кай, выпустил меня из объятий и встал рядом, опершись о поручень. — Даже странно самим быть по эту сторону игры. — Пришло наше время решать и вершить чужие судьбы, — улыбнулась я. Все действительно изменилось. Он кивнул и обернулся туда, где за открытой дверью ребята продолжали что-то обсуждать. — Оставляй мне свои заметки и беги в транспортный узел. Я передала Каю папку и, приподнявшись на носочки, поцеловала его в губы. «Ты меня дождешься?» «О, не сомневайся!» Кай обхватил мою талию и, крепко прижавшись ко мне бедрами, поцеловал так страстно, что у меня перехватило дыхание. Потребовалось приложить особые усилия, чтобы прервать этот поцелуй. «Это чтобы тебе не вздумалось остаться там на ночь!» — прошептал он, и я с тихим смехом отмахнулась от него. — Конор поедет с тобой. Я бросила последний взгляд на зал перед тем, как вместе с братом спуститься глубоко под землю. И сердце странно сжалось в груди. Это было волнительно и странно — из бывшей пешки стать тем, кто сам расставляет фигуры на доске. — Проводишь меня? — спросила я, сделав шаг к двери. — А ты надеялась так легко от меня избавиться? — усмехнулся Кай и махнул рукой Конору, который уже шел к выходу из нашей маленькой совещательной комнаты. — Однажды все мы станем не просто курсантами, а настоящими агентами тайной службы Веригии, и тогда нам доверят самые серьезные задания для спасения мира и покоя в Веригии. Но это будет уже совсем другая история. Конец книги читала Ева Лин.